Глава ч е т ы р н а д ц а т а Марк. Кирилл пришел к месту встречи, как и положено, с опозданием в десять минут. Шел не спеша, стараясь удержать равновесие и не споткнуться в темноте ни обо что. Вот знал же, в каком состоянии находится, и все равно выбрал самое удаленное и заброшенное место в парке. Сюда даже свет от ф о н а р е й с центральной дороги не доходил. Самоуверенный, как и всегда. Мне всегда казалось, что со временем люди, когда становятся старше, Должны меняться. Что они искореняют свои плохие привычки. Взрослеют не только внешне, но и внутренне. По крайней мере, перестают совершать поступки, которые больше свойственны подросткам. Берутся за голову и несут ответственность за свои слова и действия. Но сколько ни смотрю вокруг себя и на своих знакомых, вижу одно и то же. Люди не меняются. Кто был серьезным, таким же идет дальше по жизни. А кто был разгильдяем, так и продолжает просирать свою жизнь. очень редко когда кто то берется за голову и встает на другой путь и вместо скатывания вниз поднимается вверх хотя возможно я просто таких людей встречал мало спорить не буду пришел торжественно заявил кирилл и встал недалеко от меня смотрю приоделся в брендовые шмотки а тебя только их наличие в данном случае и н т е р е с у е т а почему нет ты всегда что то скрывал в открытые споры не вступал куда то постоянно ездил «Ты к чем занимаешься?» «Бизнес веду», — спокойно ответил, поморщившись от вида некогда друга. «Видимо, х о р о ш и ведешь. Расквартирку прикупил м а ш и н у м «Да он мне просто завидует». «Ты тоже устроил все довольно хорошо», — парировал в ответ. «Вот только как не умел распределять деньги, так до сих пор не умеешь». «Нам родители всегда давали средства на карманные расходы. Вот только я умудрялся что-то купить, да еще и отложить». а Кирилл все растранжиривал, чтобы пустить пыль в глаза о д н о к л а с с н и к а Я со временем накопил себе на плеер, потом на телефон, хорошие колонки, микрофон. Собственно, наверное, именно с этого все и началось. С любви к музыке. С музыкальной школой, которой долгие годы ходил, которую совмещал с секциями как мог. Конечно, на соревнования высшего уровня я не попадал, но в городских старался участвовать постоянно, даже места брал, чем мама сильно гордилась. Но с самого детства музыка была моей отдушиной. С ней я переживал первую влюбленность, безответную любовь, обиды, да и просто подростковые заскуки. А в более осознанном возрасте музыка просто стала частью моей жизни, путеводной нитью, которая как с п е ц и и делает жизнь не такой пресной. Да потому что... Внятного ответа от Кирилла я не дождался, почему именно он не может правильно тратить и куда тратит все свои н а к о п л е н н ы е деньги. Впрочем, меня это совершенно не интересует, потому что есть вопрос важнее. «Пришли мы сюда недоходом мериться», напомнил ему. «Да, не ими, другими размерами». Расхохотался он, теряя равновесие, но быстро возвращаясь в исходное положение. «Лерка моя». «Была твоя», поправил его. «Как видишь, быть с тобой она больше не хочет». «Хочет, не хочет». Ее спрашивать никто не будет. Я муж, так что пусть валит домой. Нет, — ответил твердо увидел, как нехорошо прищуриваются глаза товарища. — Все-таки осмелишься встать у меня на пути? — взвизгнул он, театрально забирая пятерней волосы назад. Уже встал, чуть наклонил голову и приготовился к чему угодно. Да только у Кирилла зазвонил телефон, который он не с первого раза сумел достать из кармана. — Чего тебе? — он грубо ответил на звонок. — Я занят. Вот так занят. Не твоего ума д е л а ясно? Я все сказал. Он сбросил звонок, но абонент, скорее всего, женщина, звонит снова. Кирилл у ругнулся, снова принимая вызов. — Иди ты! — дальше прямым текстом без цитат. — Чего? Кто беременна? Ты... «А я тут при чем?» Прикрываю глаза и терпеливо жду. В общем-то, можно и вмешаться. Можно быстро завершить всю эту колонату. Но я узнаю очень много новых, как это принято говорить, пикантных подробностей. То, что он изменял Лере, я знал прекрасно. Кирилл никогда не мог держать свои потребности в узде. Всегда был ветреным. Так что ничего удивительного в этом нет. Скрывался, гад, прекрасно. Что ж, родная жена ничего не замечала. Если бы не выходка перед Новым годом, жила бы в неведении. А так все карты раскрыл сам. Чем испортил такую прекрасно устроенную жизнь? Ведь жил как в шоколаде. Жена пылинки сдувала, стирала, убирала, есть готовила, мозг не в ы н о с и л подарков не просила. Да что там подарков? Даже элементарных бытовых вещей. Не жена, а золото. Еще и тщеславие его тешило, слушая, какой он великий и талантливый. А он тем временем гулял и менял партнерш, как перчатки, рассказывая жене, что устают на работе, и у них п о с т о я н н ы е оврала. И это я не додумываю. Сам не хвастался в былые времена. А я только кулаки сжимал, но молчал и сдерживал себя ради Леры. Раз она выбрала этого мужика, то мне приходилось только мириться. Но теперь я терпеть и молчать не буду. Лера мне руки развязала. Вторая новость меня сильно поразила. Та девушка, с которой бывший товарищ проводил последнее время, в чем не сомневаюсь, беременна. И мне ее уже сейчас очень жаль, потому что и муж, и отец из Кирилла никакие. Но, судя по всему, эта девушка не так проста, и терпеть его викидона, как Лера, не будет. Вот уже она сбросила вызов, и Кирилл пытается сам до нее дозвониться. — Значит так, — говорю громко, напоминая себе, — Лера моя, Алина моя. а ты вон решай свои другие проблемы. Рекомендую на всякий случай о з в о н и т ь и других пассий. Вдруг у тебя стали часто осечки появляться? М? Он зарычал, что-то крикнул неразборчиво в мой адрес и рванул следом. Но почти сразу же зацепился ногой за ледяной нас и упал в снег. Вот поговорили. Усмехнулся. Полезешь? Я раскрою всем твои с т р а ш н ы е интересные тайны. Ты этого не сделаешь, — встал на четвереньки. Ради того, чтобы ты провалился в самую глубокую яму с говном, я сделаю все, и даже чуточку больше. Мы друг друга поняли и услышали. Домой ползи, Дон Жуан. Я пошел в сторону тропы здоровья, где в столь поздний час уже никого не бывает. Зато на н заснеженном асфальте видны следы от санок, а вот тут сбоку идет дорожка для о ж н и к о в Мне нравится этот город за то, что в нем тихо, по-особенному уютно. Но выбрал я для себя другой город. Он больше, в нем другая энергия. Но квартиру для жизни я нашел в тихом зеленом районе, подальше от дорог. И думаю, совсем скоро заберу туда с собой Леру с дочкой. Кататься на два города тяжело, а надолго расставаться с ней мне уже не хочется. Неспешно пройдясь по дорожке и замерзнув, Прошел к парковке и сел в машину, согревая своим дыханием руки. Пора и домой ехать. Там меня всегда ждут. Путь до квартиры, где жили родители, прошел быстрым. Сейчас, этим поздним вечером, многие уже давно спали и отдыхали. Только редкие машины спешили по своим делам. А может, кто-то, как и я, хотел как можно скорее оказаться в теплой квартире. Когда нашел парковочное место, то поднял голову, замечая, что света во всей квартире нет. Только горит в кухне свет над газовой плитой, которую мама всегда оставляет на ночь. Поднявшись по лестнице, тихо открыл дверь своим ключом и зашел в коридор. Стянул куртку, повел плечами, чувствуя, как дома тепло. И быстро разулся. На то, чтобы принять душ и переодеться, много времени не ушло. А вот потом я замер в коридоре. д у м а я над тем, куда идти спать. Приоткрыл дверь в комнату, где спала Лером. И замер. видя, что сама девушка спит с краю, уткнувшись в одеяло. А вот у стены осталось свободное место. Там же, у изголовья, лежит вторая подушка. Посередине плед. Зашел в комнату и тихонько прошел к детской кроватке, где, раскинув руки в разные стороны, спала Алина. Волосенки по подушке растрепались в разные стороны, рот приоткрыт, и щечки такие круглые, что целовать их хочется постоянно. «Проснулась?» Донесся до меня тихий шепот Леры. Нет, п о п р а в и л одеяло. Снова раскрылась. Это она любит. С любовью в голосе произнесла девушка. Спать ложись, время уже позднее. Место есть рядом с тобой только. Я знаю, перебила меня. Ложись, а то ребенка рад будем болтовнер. Понятно же, что дважды мне говорить ничего не пришлось. Перебравшись через Леру на вторую сторону кровати, я только успела расправить плед и накрыться им, как девушка повернулась и внимательно стала изучать мое лицо. Приподнял бровь, спрашивая тем самым, зачем она так делала. Но Лера лишь улыбнулась и закрыла глаза. Последовал ее примеру, ведь неизвестно, до скольки завтра удастся поспать. Помню, сестра всегда рано просыпалась. Мама хоть и пыталась дочку успокоить и отвлечь, но Вика всегда была крикливая. Кстати, сейчас, будучи подростком, ничего не поменялось. Утро было неожиданно тихим и очень уютным. Открыв глаза, не сразу понял, где нахожусь. Прищурившись, понял, что уткнулся носом в макушку Леры. Одной рукой ее крепко обнимаю. А девушка крепко спит. Осторожно поцеловал ее волосы. в Приподнял голову и заметил, что кроватка пуста. — Ага, мама забрала Алинку и дала нам поспать. Ей памятник п о с т а в и т н а д за пониманием, за доброту и любовь к своим детям. Снова положил голову на подушку. Я решил, что сегодня никуда спешить не буду. Пусть утро продлится как можно дольше, пока есть такая возможность. Вероятно, я успел задремать, так как дернулся, когда почувствовал шевеление рядом с собой. — Спи, — тихо произнесла Лера, выбираясь из моих объятий. — Уже не хочу, — улыбнулся в ответ и открыл глаза. Какая же она все-таки нежная, маленькая и красивая, даже с такими всколоченными волосами и сонными глазами. У меня еще и подушка на лице отпечаталась, смутилась девушка. Ты для меня все равно самая красивая. Сказал и потянул ее обратно, заставляя лечь на кровать. Красный румянец ей шел, так что снова обнял девушку и осторожно поцеловал щек. Ну, тяжело вздохнул. Я в душ тогда первый. «Почему?» — поспешно произнесла Лера, а потом выпучила на меня глаза. Потому что рассмеялся, выбираясь из кровати и совсем не стесняясь того, что сейчас видела девушка. «Пусть видят, как мне с ней хорошо и как без нее плохо».